Далес, август 46-го. Далес, незримо стоявший за спиной всех комбинаций, задумывавшихся не только в Вашингтоне, но и в Германии, поначалу не обратил внимания на фамилию Штирлиц, дважды промелькнувшую в сообщениях Гелена, переправленных ему в приватном порядке. Как правило, взгляд его цепкий и холодный. Прежде всего фиксировал имена, имевшие шанс сыграть какую-то роль в комбинациях, которые можно было спланировать в верхах. В частности, второстепенные персонажи подробности, столь угодные нижним этажам разведки, не интересовали его, мешали думать о главном, о том, кого, где и как провести в кресло премьера, военного министра или руководителя внешнеполитической службы той или иной страны. Его адвокатская фирма «Салливан and Кромвелл» была средоточием интересов крупнейших корпораций Уолл-стрита. Так что он был подстрахован в своей деятельности не только незримым финансированием со стороны ИТТ, которая все более и более превращалась в подразделение политической разведки Соединенных Штатов, неким государством в государстве, но и другими сильнейшими финансовыми и промышленными империями страны. Их поддержка определяла его стратегию. Речь тогда еще не шла об орехах, о взятках. Такая форма достижения Искомова в ту пору еще не была в таком ходу, как ныне. Нищая, обескровленная Европа позволяла передвигать фигуры на шахматном поле политики с помощью иных рычагов. Затраты на создание лидеров были куда как дешевы. Архивы гитлеровских спецслужб позволяли применять другие формы влияния. Человек, замазанный коллаборантством с нацистами, готов был на все, только чтобы тайное не сделалось явным. Не было тогда большего позора, чем обнародование факта сотрудничества с гитлеровцами. Однако же, после изучения архивов НСДАП, Даля обратил внимание на то, что женщины, которые были влюблены в Гитлера, когда он еще не был фюрером, помогали ему не деньгами, все ж таки обидно, но... Первое это сделала фрау Бехштейн, жена фабриканта роялей, ценными подарками. «Вы можете поручить вашим друзьям, — сказала фрау Бехштейн фюреру, — продать пару картин, они не вписываются в мой салон. Не считайте, что это нанесет мне хоть какой-то материальный урон». Деньги вы вправе обратить на нужды вашего чистого и мужественного движения. Поэтому еще в июне 45-го дали дал указание своим сотрудникам в Германии сохранять в соответствующих замках нацистских бонз, реквизированных оккупационными войсками, картины, скульптуры, золотую и серебряную посуду, музейный фарфор, коллекции марок и монет, чтобы в нужное время обратить их на подарки тем, на кого он и его команда решат ставить. Больше всего времени уходило на создание контрсил независимой политики Де Голля. Франция обязана быть надежно интегрирована в сообщество антирусской устремленности Запада. Традиции франко-русского сотрудничества не имеют права быть возобновленными. Постоянное внимание Даллеса привлекала Италия. Наличие коммунистов в правительстве, мощь их партии казалась ему угрожающей. Надо было готовить новый кабинет, который вышвырнет Тольятти, Работа шла по масонам, будучи членом ложи, курировал лично, в армии и среди руководства карабинеров. Поэтому какой-то Штирлиц не интересовал, да, понятно, и не мог интересовать Далеса. Будущее Германии следовало решать по-настоящему лишь после того, как стабилизируется положение во Франции и Италии, и когда организация Гелена в достаточной мере подготовит поле деятельности на Востоке рекрутировав на антибольшевистскую борьбу серьезные силы в Праге, Будапеште, Варшаве, Бухаресте, Тиране, Софии, Белграде, да и в том же Восточном Берлине. Однако, когда фамилия Штирлиц промелькнула в третий раз, причем на этот раз информация пришла не от Гелена, но от агентуры, внедренной в его организацию, Далис вспомнил, что когда-то слыхал это имя, и попросил приготовить справку на этого человека. Из справки я явствовало, что СС эсэс-штандартенфюрер Макс фон Штирлиц был близким сотрудником Шилленберга, выполнял его поручения в Швейцарии, видимо, в деле освещения переговоров с Вольфом, затем был привлечен Мюллером, несмотря на то, что НС-фюрер подозревал его в связи с красными, в какой-то загадочной комбинации, в ходе которой ему пришлось нейтрализовать ряд лиц «Д. Фрайтак на пароме, шедшем из Рейха в Швецию, и «В. Рубина, уехавшего» из Берлина в Швейцарию. После этого его следы терялись до той поры, пока он не был обнаружен в Мадриде как Роуменом, так и службой Гелена. Никаких подходов к Эденауру или Шумахеру у Штирлица не было. В Швеции и Швейцарии он также не был зафиксирован, как человек, наладивший доверительные отношения на правительственном уровне. Пастор Шлаг, один из лидеров европейского пацифизма, который был назван в числе контактов Штирлица, был на излечении в Швейцарии после того, как у него открылось тяжелое легочно-сердечное заболевание. И таким образом он не мог быть до сих пор соответствующим образом использован в качестве канала информации о Штирлице. Хотя сам Шлак представлял определенный интерес ввиду его дружеских связей с бывшими канцлерами Виртом и Брюнингом. Тем не менее, Далес эту справку не стал возвращать вниз, а спрятал в свой сейф. Не торопыга, он долго обдумывал свои решения, главное меч ждать. Артур Тосканини много раз говорил ему, как важно научиться умению ожидания того мига, когда родится точное понимание духа и смысла музыки. Через неделю, ощутив кожей необходимость комбинации, допуская возможность того, что Гелен может вести свою линию, он посоветовал Макайру поручить Роумену работу по Штирлицу Бронну, чтобы составить более подробный портрет этого человека, дать ему крышу в одной из тех компаний, которые имеют серьезный вес в Испании что позволит держать его в постоянном поле зрения. Дальс считал необходимым поручить эту работу именно Роуману, потому что к тому времени куратор комиссии по расследованию антиамериканской деятельности сенатор Джозеф Маккарти уже получил достаточно много материалов из ФБР и Министерства юстиции о левом прошлом, прошлом ли, заместителе резидента в Испании и его дружеских контактов с антифашистами Бертольдом Бректом и Эйслером которых разрабатывала американская контрразведка к тому же времени свою комбинацию со штирлицем гелен обдумал значительно более тщательно ибо он обладал большей информацией чем та которую его люди отдали американцам смысл его комбинации базировался на ряде пунктов которые сложились в весьма примечательную схему первое подготовить вильгельма хетле сс оберштурмбанфюрера помощника Кальтенбруннера, завербованного службой Даллиса в конце 1944 года, не только к тому, как надо давать свидетельские показания против Кальтенбрунера в Нюрнберге, но и к тому также, чтобы имя «Штирлиц», как, впрочем, и имя «Гелен», никогда, нигде и никаким образом им не упоминалось. Не было «Штирлица». Не было его шифровки Даллису в Берн с просьбой наладить ему, «Штирлицу, контакт с опорной базой антигитлеровской разведки». Когда понадобится он, Хетли получит указание вспомнить этот факт, а пока не было его, и все тут. Второе. Тщательно разработать версию возможной связи Штирлица с Мюллером. Третье. Создать ситуацию, план операции скорректировать на месте, поручив исследование всех деталей кемпу, при которой Штирлицу будет выгоден, а еще лучше необходим, контакт с русской секретной службой, если он действительно был привлечен Москвой к сотрудничеству. Четвертое поскольку заместитель резидента США в Мадриде Пол Роумен не скрывает своей симпатии по отношению к тем коммунистам-подпольщикам в Рейхе, на связь к которым был в свое время отправлен А. Даллесом, признано целесообразным не мешать, а наоборот способствовать его контакту со Штирлицем, который, как стало ясно из данных наблюдений, также от источника, внедренного в американское посольство в Испании, санкционирован Вашингтоном. Пятое. Способствовать оформлению четырехугольника Штирлиц, Мюллер, Роумен, Москва. Шестое. В случае, если комбинация позволит строить дальнейшие ходы в этом направлении, приложить максимум усилий для того, чтобы придать замыслу вполне реальную форму, проверив все контакты Роумена в США и Германии, а Штирлицы в Испании. Седьмое. Организовать подвод к Роумену квалифицированной агентуры для получения ежедневной доверительной информации. Восьмое. Кэмпу необходимо так вести свою линию поведения со Штирлицем, чтобы у того создалось впечатление, что помимо американского интереса к нему проявляют интерес соотечественники. Однако ту сферу, в которой Штирлицу будет предложено проявить себя в будущем, называть не следует до тех пор, пока в этом не возникнет оперативная необходимость. Этот план, расписанный затем в деталях меркам, и был отправлен Кэмпу 10 сентября 1946 -го года за 32 дня перед тем, как роуман наметил свой контакт со Штирлицем. Перехватить Штирлица на дороге не составило большого труда для Кэмпа. Пока роуман пил кофе в придорожном ресторанчике, дожидаясь сигнала Джонсона, возглавлявшего группу контакта, незаметный пыльный человек проткнул левый задний баллон его машины. Когда раздался телефонный звонок, и бармен пригласил Роумена к телефону, и тот выслушал сообщение Джонсона, что Брун готов к разговору и ждет его на шоссе. Роман бросился к машине, отъехал сто метров, чертыхнулся, поняв, что спустило колесо, ярясь менял его в течение долгих пятнадцати минут, был неисправен домкрат. И когда прибыл на место, Штирлица, понятно, не увидел. Все было разыграно по нотам. «Одно слово. Старая школа».